Конструктивное суждение, основанное в противоположность присущности на согласованности вещей, создало общие идеи, принадлежащие к высочайшим достояниям культуры. Пусть даже эти идеи принадлежали к числу отживших, все же нас с ними связывают нити, которые, по выражению Гомперца, приобрели почти неразрывную силу. Он продолжает. Очевидно, это происходит от глубоко коренящегося чувства страха, основывающегося, в конце концов, на ассоциации между почитаемой или любимой или просто уважаемой за свою человечность личностью и ее бездушной оболочкой, и эта ассоциация образовала крепчайшую связь. Как бездушный труп, так и просто неодушевленная может стать предметом жертвенного почитания, например, образа, гробницы, знамена. Если же я произвожу над собой насилие и разрываю эту связь то я грубею и все мои чувства испытывают потрясение ведь они покрывают пол голой действительности как бы богатым покровом цветущей жизни на высокой оценке всего того что можно назвать приобретенными ценностями основывается вся утонченность все украшение жизни вся грация облагорожение животных страстей и, наконец все искусство все эти киники хотели безжалостно искоренить Правда, нельзя не согласиться с ними и с их современными последователями, что есть известная граница, за которой мы не должны допускать этого принципа ассоциации, если не хотим впасть в суеверие и глупость. Мы так подробно остановились на проблеме присущности и предикации не только потому, что она вновь возникла в схоластическом номинализме и реализме, но и потому, что она до сих пор еще не умиротворилась и не разрешилась. Вероятно, эта проблема никогда и не разрешится, так как и тут опять-таки типическая противоположность. С одной стороны, абстрактная точка зрения, где главная решающая ценность заложена в самом мыслительном процессе. С другой стороны, мышление и чувство ориентированное сознательно или бессознательно чувственным объектом. В последнем случае психический процесс является не более как средством для выявления личности. Ничего нет удивительного в том, что именно пролетарская философия присвоила себе принцип присущности. Во всех тех случаях, когда на лицо имеется достаточно причин для переложения центра тяжести на индивидуальное чувство, мышление и чувство становятся по необходимости негативно-критическими вследствие скудности позитивно-творческой энергии, потому что она всецело направляется на личную цель. Это неизбежно ведет к тому, что мышление и чувства все разлагают и сводят на конкретные единицы. Над беспорядочно нагроможденными вследствие этого обособленными вещами воздвигалось в лучшем случае какое-то туманное всеединство, носящее более или менее прозрачный характер желания. Если же центр тяжести заложен в психическом процессе, то результат психического творчества, идея, возвышается над множественностью вещей. Идея по возможности обезличивается, а личное ощущение переносится, насколько возможно, в психический процесс и гипостазирует его.